25. Удирать по мосту я не собирался. Фиг поймешь, с какой стороны опасней. Разорвал дистанцию, активировав крупнокалиберную версию скаутгана. И тут же его применил, когда прямо на меня прилетело синее пятно. Попал, прыгнув в грудь, и отбросил его в сторону. Уронил куда-то на край бордюра, надеясь небрежно и с переломами. Силуэт растворился в тумане, Надеюсь, что он при этом отлетел подальше. Оттуда послышался сдвоенный ультразвуковой вой и заработала турель. Понять, что там произошло, я не успел. Из тумана на меня неслось еще два крионика. Отстрелялся в левого, а правого, резко вылетевшего из тумана, попытался достать прикладом. Промазал, но тут же провел рокировку навыков. Шаровая молния полетела с левой, прицельно в зубастую морду, увернувшуюся от приклада. И вдогонку запустил пояс Ориона. И под хлопки ярких вспышек снова отступил дальше по мосту. Услышал за спиной скрежет по Астериусу, мотекнулся и пошел в атаку на мутантов сам. Активировал меч, рванул вперед. Теперь уже я вылетел из тумана на оглушенных, но, кажется, даже невредимых криоников. Попытался достать первого, рубанув на ходу. Но мутант отскочил, прыгнув на бортик, как какой-то канатоходец. Пошатался на краю, а потом сиганул в сторону черт теперь они уже с двух сторон все происходило слишком быстро в дымке растворился один а я уже пытался разрубить второго вроде безоружного и голова но как бы и нет он спокойно принимал удары клинка на предплечье энергетический меч с гудением отскакивал от синей кожи а там даже царапинки не появлялось только блестели соты какой то мембраны светясь и сжимаясь под лезвием за мгновение до удара Я поочередно пробовал все надстройки к лезвию, меняя токсины и пробивную способность, но все было тщетно. Максимум, чего я добился, не давал мутанту перейти в нападение. Я теснил его краю, при этом сам старался держаться от него подальше, помня про врага за спиной. И не зря. С порывом ледяного ветра в спину прилетело два удара. Компактная такая двоечка по печени, по ребрам и с последующим замахом в голову. Пришлось уворачиваться и отмахиваться, тут же получив от второго. Я крутился, стараясь не пропускать удары и при этом еще не вылететь с импровизированного ринга. В упор расстрелял магазин крафт-компакта в грудь мутанта. Те же самые вспышки мембраны остановили все десять пуль, и те, отвалившись с груди, попадали на мост. Офиг! Выключаем режим Джона Уика, включаем Джеки Чана. Ну, и момент силы, конечно. И понеслась заруба. Я, конечно, и с дроидами в мерзлоте дрался, но сейчас просто какое-то месиво началось с применением колющих режущих У меня — игла, у мутантов — когти и зубы, и динамическая мембрана на коже. Их когти с острыми костяшками работали не хуже моей иглы, кстати. Когда было нужно, синие прятали когти и дрались кулаками, а потом, наоборот, свистели у меня перед визором сантиметровыми лезвиями. В общем, я точно согрелся и жарче всего было моим рукам, по которым после каждой встречи с мембраной словно крапивой хлистали. Особенно больно стало, когда я, наконец, пробил защиту синего. Там все сложилось идеально — и сам удар, и момент силы, и дополнительно приложенные усилия энергетического удара. Челюсть раскрошилась вместе с чертовой мембраной на щеке мутанта. Не знаю, можно ли это было считать за броневым уроном, но лично у меня точно случился засинхронизированный урон. Казалось, что каждый осколок зуба впился в кожу и собирался аж до на предплечье дотянуться. Но эти мысли мне быстро выбили из головы. Налетел второй и в каком-то немыслимом прыжке зарядил мне коленом по шлему. Отскочил как мячик и бросился обратно, распахнув объятия. Куда меня и захватил, сдавив мне руки. Хоть он и был органиком, его хватка оказалась на зависть любому гидравлическому прессу. Морда синего оказалась впритык передо мной. Так что, как только голова перестала кружиться от пропущенного удара, я смог более детально рассмотреть лицо мутанта. Переливающиеся под кожей мембрану, шрамы от перенесенных операций и язвочки там, где мутагены, или чем их там пичкал Лейн, наоборот, не прижились. А еще глаза. «Чересчур осмысленные для монстра, но слишком изуродованные для человека. От них несло чем-то механическим. Я заметил в глубине зрачка движения, больше характерные для линз с микрочипом, нежели для глазного яблока. Взгляд был злой, наполнен не жаждой убийства, а вполне себе лютой ненавистью. Хищник на добычу так не смотрит. Я будто его чем-то разозлил раньше». Я даже попытался вспомнить, не с ним ли я дрался возле лаборатории. Но нет, зубы у мутанта все были на месте. Но это пока что. В общем, это явно была какая-то продвинутая версия. Что те, кого я встретил в Майтане, что тот, чье вскрытие я транслировал, были попроще. Точно без мембраны под кожей и на порядок слабее. Затрещала система, закидав экран системными сообщениями об уроне, резкой потере энергии и попытках запустить регенерацию. Но сама броня не трещала. Крионик обездвижил меня и приподнял. Но, как ни старался, доломать броню моего уровня не мог. Понял это и рывками начал подталкивать меня к краю пропасти. Я ударил лбом ему в переносицу. «Ничего, к сожалению, не сломал. Слишком плоский нос». Там не было ни горбинки, ни ноздрей. Он только мордой успел вильнуть, уведя иглу по касательной. Споткнулся, но хватку не ослабил. Я активировал крафт-компакт, направил в колену монстра и сделал несколько выстрелов. Взвыв, мутант упал на одно колено, но прежде чем встать, сам попытался ударить меня лбом в визор. Я откинулся на максимум, который позволяли тиски, и ударил сам. Так мы и продолжали бодаться с мутантом. Затем я активировал иглу и перед следующим ударом вогнал ее в ухо синему. Щелчком пальцев отправил ее дальше. Игла во что-то уперлась, а потом завязла, потеряв скорость. Монстр зашипел, стиснув зубы, и рванул вперед, поднимая меня над бордюром и вынося дальше. Мне даже оборачиваться было не нужно. Уже и так Краем визра видел пустоту под ногами Ориджа. «Капец! Не поем, так поваляю, что ли!» Мутант уперся в бортик и закряхтел, пытаясь его перешагнуть. Правая нога слушалась его плохо. Видимо, крафт-компакт хоть что-то смог там повредить. Взгляд монстра изменился. Появилась какая-то новая, злорадная эмоция. «Самоубийца хренов!» Так и не убрав иглу, я начал шевелить пальцами. Оттянул лезвие, разогнал и воткнул назад. Начал раскачивать и на третьем заходе пробил-таки защиту. Игла будто сама уже скользнула внутрь и пробила мозг мутанта. Его глаза закатились, но хватку он не ослабил. Наоборот, еще крепче сдавил, будто на лютом морозе моментально окоченел. А потом начал понемногу оседать и клониться к обрыву. И вот теперь я напрягся всерьез. Перестал вырываться, поняв, что с этим лишь помогая нам обоим перевалиться через бордюр. Мутант склонился еще немного, а я кончиком ноги зацепился за край бортика, пытаясь без резких движений втянуть нас обратно. «Куда там?» Мутант хоть и весил сильно больше стандартной органики, но с Ориджем было несопоставимо. Телепорт в тумане не работал, а рывок без точки опоры только ускорит падение. Энергетический удар? Эффект примерно тот же. «Капец! Хоть самого себя поясом Ориона подрывай, чтобы взрывной волной от края оттолкнуло!» Из гребня выскочила искорка и, как-то неуклюже покосившись, рухнула вниз, потеряв управление. Я чуть было не бросился за ней. Всего лишь надо было перестать балансировать на ребре бордюра. Меня-то искепнет, а дроны я потом банально не найду. Но помощь пришла откуда не ждали. Со скрипучим воплем замерзших динамиков искорка вылетела пулей вверх, а за ней из туманной пропасти появилась худая лапа. Скайкрафтовые когти лезвия воткнулись в обшивку моста, прошли сквозь Астериус так, будто он бумажный. Закрепились, и из тумана появилась вторая лапа, а затем между ними стало темнеть пятно, похожее на голову. Пока это был лишь треугольник, но чем выше тянулся монстр, тем больше его голова обрастала деталями. Бугристая основа, словно разбухшая чешуя рептилии. Короткие, кривые и постоянно шевелящиеся жгутики по бокам. Хрен знает, может уши такие, а может и локаторы, Если это вообще не симбионт-паразит какой-то присосался. Даже в дымке черная кожа лоснилась, словно облитая маслом. А потом мне и глаза удалось разглядеть. Сразу десяток полупрозрачных овальных линз, идущих по контуру треугольника. Туда-то я и прыгнул. Толкнул мутанта, опрокинув его через бортик. Приземлился на треугольную подставку. Та просела под моим весом. Когти по бокам процарапали глубокие борозды на стенке. Почувствовав, что снова начинаю заваливаться, я врубил максимальный рывок, на который был способен. Подскочил всего на метр, но этого хватило, чтобы перевалиться через бортик и откатиться к центру моста. Тут уже не стал нежничать. Энергетический удар выдавил мутанта. Волна энергии прокатилась по мне катком. Ориджу вроде пофиг, а меня расплющило по креслу. Синий лапы так и не разжал, хотя ему тоже досталось. Но дальше уже дело техники. Я растолкал плечами сломанные кости и вырвался из смертельных объятий ровно в тот момент, как над бордюром появились две лапы и верхушка треугольной головы. Глубинная тварь высунулась на линию глаз. Засветилось еще две почти прямые грани, уходящие вниз, и край бледно-серого пятна с короткими, но острыми зубами из Скайкрафта. Башка похожа в форме пирамиды. Я встретился визором со всеми шестью глазами, глядящими на меня. И этого хватило, чтобы понять, как сильно я ему не нравлюсь. Вместо зрачков у него были сгустки, напоминающие Млечный Путь, с ярко-желтой миндалиной в центре и звездочками вокруг. И все это крутилось и бурлило так, будто накапливал заряд чего-то явно неполезного для Ориджинула. «Да пошел ты нахрен!» — сказал я и выдал свой коронный прием против этих монстров. Пнул ногой бортик в том месте, за которое уцепились когти. Тройным ударом момент силы, плюс энергетический, плюс жить захочешь и не так долбанешь. А туда, где торчали когти второй лапы, отправилось сразу восемь пирамидок из пояса Ориона. Но и на этом я не успокоился. Когда отгремели взрывы, подскочил и подхватил труп синего, поднапрягся, поднял его над головой и приблизился к краю. Треугольный монстр еще был здесь. Одна лапа, поврежденная взрывами, болталась где-то в тумане, а вторая все еще цеплялась за обшивку на паре пальцев. И постепенно эту обшивку прорезала вниз. Голова монстра предстала уже во всей красе. Все-таки не пирамида, скосы пологии. Похоже на богомола, только наклон плоской части макушки другой, и глаза сильно больше». В них опять зарождался какой-то импульс, и я не стал ждать, что это в итоге будет. Может, там слезинка укоризны, а может и лазерный луч. Напрягся и на резком выдохе свалил на монстра тело синего. Попал ровно в голову, почти полностью накрыв монстра. Его лапа дернулась, затрещала стереус, и оба когтя, прорвав обшивку до самого угла, сорвались в пропасть. Но мне этого было мало. Я активировал огнемет и, выставив максимальную мощность, буквально вскипятил туман под нами. До монстра точно не достану, но был шанс напугать его или остальных резкой сменой температуры. Сомневаюсь, что при такой адаптации к холоду им тепло не страшно. Потом метнул еще две пирамидки вдогонку и оторванную руку Фогера еще, которая валялась под ногами. Следом решил отправить и второго мутанта. «Если он для них съедобный, то можно будет занять им обитателя глубин и выиграть время на осмотр моста». Подошел к телу, скривившись от вида проломленной головы. «Хорошо, я пообедать не успел, а то даже через камеру картинка была не особо аппетитная. Хотя глубинным монстром может, наоборот». Но было кое-что необычное. В глубине что-то мигало. Маячок, передатчик или какой-то другой микрочип? Быстренько нашел в памяти системы запись со вскрытия мутанта. Проматывая целые куски, перешел к той части, где дроны за меня заканчивали исследовательскую часть. По данным сканирования искорки, ничего подобного раньше не было. И визуальный контроль хомяка это подтверждал. Я активировал клинок и расковырял лунку, выкидывая оттуда обломки зубов. Докопался до какой-то синей замороженной массы и выцепил оттуда прозрачную капсулу размером с половинку человеческого мизинца. Под защитным стеклом перемигивались сразу несколько микродатчиков на миниатюрной плате с щипами. «Ты как там? Не согрелась еще?» Я позвал искорку, засевшую в гребне. «Нет», — крякнул дрон. «Но я и через твои системы вижу, что это передатчик». «Маячок, связь». «То, что это передатчик, я и сам видел. Вопрос — зачем и что передает?» «Лейн так с ними общается?» «Бери выше», — ответила искорка. «Здесь не только маячок. Здесь сразу несколько модулей — связь, контроль, хранилище типа тех, что используют фогеры. Предположу, что через эти модули Лейн или кто-то другой из Майтон может ими управлять». «Просто командовать или синхронизироваться как оператор с дроидом?» «Ставлю на второй вариант». — ответил дрон и притих, переключив на гребень больше расход энергии и запустив легкую регенерацию. Ну, если лэйн с ними синхронизируется, то понятно, почему взгляд был такой недружелюбный. Хм, Земля не перестает удивлять. Сначала оцифровался, чтобы из дроида в дроида перескакивать свободно, а потом себе и армию клонов создал. Такие на равных против Ориджи выходят и даже к низким температурам невосприимчивы. «Блин, жалко, что остальных я выкинул. Теперь не проверить, у всех такие модули или это разовый случай, типа командир отряда. Зная Лейна, думаю, что точно не разовый. Ладно, встречу еще одного, спрошу». Я оставил Крионика на месте, огляделся и заглянул в пропасть. «Пока тишина. Значит, надо поторопиться». Активировал скаутган, сразу же добавил пояс Ориона и пошел исследовать мост дальше. Особо не разгулялся. Уже через двадцать метров стальной мост оборвался. Грубые неровные куски из обломков моста, и мятая, перекрученная обшивка, демонстрировали, что здесь подорвали что-то очень мощное. «Да...» Я включил детектива, рисуя картинку происходящего, но при этом, держась подальше от края. Мост взрывали как минимум два раза. Часть следов на сколах осталась со времен войны с древними. Получается, что фогеры достроили мост, и, возможно, кто-то даже перешел на ту сторону. Но пришли киберведьмы, всех здесь завалили, а мост разрушили. Но были и свежие следы. Попытки ремонта. Точнее, здесь прокладывали новый переход. Уже не такой основательный, а так, подвесной. Я нашел толстый трос, продетый в кольцо на бортике, и еще один под центральной рельсой. Вытянул пару метров из тумана и обнаружил крепление с обломками от перемычек. Намотав метров двадцать троса, добрался до места обрыва. «Есть версия, что свежие фогеры починили мост и перебрались на ту сторону», — сказал я искорке. «Но за ними пришли мутанты Лейна и все поломали, чтобы больше никто туда не попал». «Это при условии, что длина обрыва троса соответствует провалу в мосту. Только тогда можно утверждать, что оборвали с той стороны, а не лопнуло, например, посередине» занудствовал дрон. «Но я не полечу, не вытяну». Я и не просил. Для таких случаев у меня были скайкрафтовые гвозди с метками. Первый раз мой самодельный датчик просто растворился в тумане, отобразившись на сканере сильно ниже моего уровня. Метров десять всего функционировал и замерз, оборвав контакт с меткой. Вторая и третья попытки тоже мимо. Перелет, недолет, но запросто, что и промах. И только с четвертого раза все получилось. Метка ушла в туман, зафиксировалась на одном уровне со мной и отрубилась только через минуту. Итого между нами 26 метров 47 сантиметров. Минус от меня до обрыва. Минус неизвестно, насколько я там перебросил через край. Телепорт не работает, рывка не хватит. Сделать трамплин и разогнаться на мотоцикле? «Я бы на это посмотрел, но сам участвовать не стал бы». «Гарпон с крюком? Строительные споты?» «Искорка, может, обход поищем?» «Сомнительно, хотя пару интересных мест метеозонды обнаружили километров в пятидесяти отсюда. Сможем проверить?» «Давай, если без вариантов, то будем думать, как сюда перегнать спотов и как обеспечить им безопасность».